Тандартизация. Однако попытки властей как-то упорядочить деятельность гейш на этом не закончились. Выше упоминалось, что вся жизнь кварталов удовольствия с самого их зарождения находилась под внешним контролем и наблюдением. Фактически и само лицо этих районов в значительной мере формировалось их специфической обособленностью и изолированностью – Однако в пределах рамок и лимитов, установленных для каждого района, внутреннее развитие шло спонтанно. Известная свобода и разнообразие условий в этих замкнутых образованиях феодального общества делали их непохожими друг на друга. Благодаря строгому территориальному разграничению они стали свободной зоной как в локальном, так и в социальном отношении. Там можно было фантазировать, допускать всякие вольности и шиковать. Главной целью разных реформ феодального периода было допущение известной свободы личности с периодической чисткой очагов порока. Чиновникам правительства, определявшим политику Сёгуната в этой области, никогда в голову не приходила мысль о том, чтобы совершенно изменить характер кварталов удовольствия. В этом состоит главное отличие правительственных шагов, проводимых прежде, и мер, обнародованных режимом Мэйдзи. Некоторые историки считают самым важным аспектом первых этапов модернизации японского общества создание действенного, отвечающего требованиям времени, аппарата управления страной, способного каким-то образом систематизировать и упорядочить социальные ресурсы, придать их использованию разумный и рациональный характер. Правителям того времени не хотелось пускать все на самотек, как диктовалось традициями и интересами привилегированных классов, А рациональность понималась таким образом. Определив цель, эффективно внедрять в жизнь то, что поставлено целью. Рационализация коснулась разных слоев общества, и гейши также были охвачены этим процессом. Примером тому может служить стандартизация заработка гейш. В 1886 году был установлен твердый тариф на услуги гейш-пантатё. Прежде размер оплаты этих услуг определялся путем договоренности хозяев чайного домика и клиента. Каждая гейша могла претендовать на определенную сумму вознаграждения в зависимости от своей популярности и мастерства, а клиент расплачивался сообразно толщине своего кошелька. Спрашивать о стоимости услуг гейш было не принято, поэтому практика найма гейш имела множество финансовых вариантов. Введение твердого тарифа меняло положение – Плата для клиентов вводилась одинаковая, и вознаграждение для гейш, независимо от их красоты, опыта и популярности, также устанавливалось одно, только с учетом рабочего времени. Эта система в основном действует и поныне. Может показаться, что такой шаг не имеет смысла, или даже совсем мало значит, но последствия были далеко идущими. Впервые была предпринята попытка перевести ремесло гейши на деловые рельсы. В том же 1886 году вступил в силу ряд нормативных актов, касающихся надзора за деятельностью и налогообложением предпринимателей района Пантатё, причисленных к официальным рабочим профессиям. К ним относились гейши, проститутки, посредники, предоставлявшие клиентам услуги тех и других, а также лица, обслуживающие банкетные залы и дома свиданий. Владельцы двух последних были обязаны регистрировать всех своих клиентов с указанием их имени, возраста, места жительства и потраченной в заведении суммы. Эти сведения передавались в соответствующее учреждение к 9 часам следующего утра. О всяком постояльце и клиенте, задерживающемся в таком доме более чем на 24 часа, доносилось особо. Можно ли считать деятелей эпохи Мэйдзи японскими викторианцами, вознамерившимися излечить страну от морального разложения? Думается, что нет. Многочисленные свидетельства дневниковых записей, воспоминаний и литературных источников ясно обрисовывают их как мужчин, которые предавались утехам с тем же рвением, с каким работали на благо общества и у которых гейши и проститутки особого раздражения вовсе не вызывали. В такой социальной атмосфере предосудительным, если не с моральной, то с общественной точки зрения, считалось швыряние денег на ветер, безделье и уклонение от обязанностей. Если посещение кварталов удовольствия не сопровождалось излишествами и эксцессами, то на это в обществе смотрелись несходительно. Если поведение человека там выходило за общепринятые рамки, а новые правила именно для того и вводились, чтобы эти рамки были четко определены и соблюдались, Его за это вполне могли подвергнуть наказанию. Правительство Мэйдзи изменило взгляд на кварталы удовольствий. Их теперь считали не источником негативного влияния, а легальным местом и способом отдыха от рутины повседневных забот. Кроме того, эти места предполагалось включить в сферу налогообложения в интересах всего общества. А система надзора и учета во внутренней жизни таких кварталов, кроме всего прочего, давала властям возможность следить за поведением и деятельностью своих граждан. Такое вмешательство правительства во внутренние дела ханомати коренным образом отличалось от того, что делалось в этом отношении при старом режиме. Сёгунату было необходимо сделать так, чтобы структура четко разделенного на классы общества – точно соответствовало принятой доктрине государственного устройства. Но все это носило чисто внешний характер. Законы, регулирующие расходы населения феодального государства, предписывали, что можно и что нельзя разным сословиям во всех сферах жизни и быта, включая предметы одежды, фасон платья и материал для него, прически, украшения, домашнюю мебель и убранство, что в целом и составляло общественный порядок. Например, Обыкновенные горожане, купцы и ремесленники, не имели права носить подбитое платье из шелка. Женам их также запрещалось наряжаться в яркие шелка и надевать тяжелые украшения. Крестьянам не только запрещалось носить шелковую одежду, им предписывалось одеваться только в простые неокрашенные ткани, без полосок и рисунка. Самурай не мог своим нарядом перещеголять владительного князя. Короче говоря, социальная функция платья, которая у всех народов во все времена служила знаком социального положения человека, в Японии эпохи эдо была канонизирована таким образом, чтобы точно и ясно указывать место каждого человека в строгой иерархии всего общества. Подробные правила имелись и относительно прически гейш. В отличие от куртизанок и проституток, носивших самые вычурные прически, Гейшам полагалось укладывать волосы просто и безыскусно. Вместе с тем, надо отметить, что, закрепляя законодательно мелкие детали личного туалета, правители эпохи Эдо были склонны вообще прикрыть кварталы удовольствия и проводили в этих целях крупномасштабные акции. Их политика либо была сосредоточена на грошовых мелочах, либо вела к тотальной перетрубации, не затрагивая многого, что находилось посередине. При этом у них не было намерения изменить сам характер этих кварталов, их начальную основу. Правительство Мэйдзи не впадало в крайности, но, вольно или невольно изменяя частности, произвело коренную перемену в том положении, которое занимала система кварталов и удовольствий во всем обществе. В период этого правления, с 1868 по 1911 год, начались перемены, которые создали сегодняшнее явление японской гейши.